Глава одиннадцатая. Наблюдение. «Значит, позиция – тайна ко всему готового наблюдателя. Это сейчас верх благоразумия. Я надеюсь на твою осмотрительность. Вот как выразился тогда двухзвездный Критхильд. Хотя, что в настоящий момент есть Критхильд? После полумесяца подводной жизни – смутный образ, а реально, может, и давно несуществующий субъект. И уж точно – Он теперь менее значим, чем любая из осциллограмм в выпуклом экране. Да вообще-то с ними сейчас и не стоит сравнивать. Они важнее, чем окружающие, вперевшие глаза в эти же развертки люди. Случись сейчас с любым из них что-нибудь. Допустим, сердечный приступ или кровоизлияние в мозг от перенапряжения, что с того? Прочь с кресла и в сторону. Пусть ним занимается кто-то на заднем фоне, а в кресло к пульту срочно замену. чтобы наличествовал воспринимающий сигналы аналитический механизм. Так же точно, как и с выходом из строя какого-нибудь электронного блока. Чуть что, выдергиваем из стены к мятолуне разъемы, ящик с зипом наружу и новую с нуля технику в обойму. С шалящим узлом будем разбираться потом, после боя, если останемся жить. Так же и с человеком. Потом будет бортовой госпиталь и гостинцы с секретной, припасён для праздников заначки и щадящий похлопывание по плечу. «Давай, быстрее поправляйся, нам так тебя не хватает». И значит, что есть вся эта людская суета вокруг? Совсем ничего не значащая толкотня. Брожение, акустические колебания в перепонках, если закрыть глаза или окончательно сосредоточиться на мельтешении лампочек. А если надеть наушники, то уже даже не в перепонках. И тогда только те, неощутимые внутренним ухом, растянутые в синусоиды и тоже вроде бы акустические волны откуда-то снаружи. Если, разумеется, верить, что там за панелями действительно есть какие-то хитрющие сенсоры-поисковики, преобразующие что-то уж слишком длинноволновое, запросто без помех огибающие всего кенгуру-ныряльщика целиком в нечто более компактное и наблюдаемое в экране, значит, Наше дело, а по большому счету цель существования – смотреть в этот самый экран. Дошифровывать стоящие и бегущие по нему импульсы, уяснять акустические колебания докладов и вовремя без задержек выдавать ответные импульсы колебания. То есть делать нечто похожее на участие в игре. Только относиться к этой игре требуется с полной серьезностью. Даже хуже. Ни в коем случае не показывать, что ты раскусил суть загадки. И дело, в общем-то, не в том, что в случае раскрытия обмана тебя выставят вон. Дело в том, что если только незримый партнер, вырисовывающий экраны синусоиды и все остальное помимо экрана, догадается о твоем тайном скепсисе, он сразу перебросит игру на уровень выше или на несколько уровней. Тогда ожидай сюрпризов. Возможно, кто-то в боевой смене действительно свалится в обморок, причем... В падении задев какой-то из архиважных тумблеров на пульте, а быть может, где-то за несколькими подозреваемыми в реальности отсеками самовозбудится торпедная головная часть. И тогда вокруг начнется такая сумятица, что игра замаскируется окончательно. Так что не будем раздражать дракона, продолжим играть по правилам, верить полной реальности и интерпретации осциллограмм.